Однако арбалетчица, стоявшая у окна наверху, исчезла, а на крыльце творилось нечто непонятное. Лучники не целились в молодого паладина, одолевшего их сообщника, а стреляли внутрь постоялого двора, откуда доносились скрежет и треск. Вольфганг, решив воспользоваться милостью судьбы, ринулся к ним, но на половине пути замер. Из темноты дверного проема на крыльцо выступил зеленокожий гигант, вооруженный двуручным каменным топором. Ростом он вряд ли превосходил людей, но плечи его были настолько широки, что протискиваться между косяками ему приходилось в полоборота. Вольфганг сразу узнал орка хотя прежних не встречал ни одного. Орк навалился на лучников, с легкостью сбил обоих с ног. Первому он наступил на голову, раздавив череп, а второго, попытавшегося уползти, зарубил своей жуткой секирой. Стало тихо. Клыкастый варвар, щеку которого украшал кривой, бугристый, Относительно свежий шрам пристально рассматривал рыцаря, а тот лихорадочно вспоминал рассказы наставников о методах сражения с зеленокожими. Тут на крыльцо вышло... Нет, не вышло, а выскочило еще одно необычное создание. Вольфгангу доводилось видеть гномов. Они часто приезжали в заставные башни, привозили оружие и доспехи, но этот мало походил на своих неповоротливых сородичей. Во-первых, каждый его шаг усиливался особыми четырехпалыми конструкциями, прикрепленными к ступням, благодаря чему он не переваливался с ноги на ногу, подобно гномим-купцам, а передвигался широкими плавными прыжками. Во-вторых, у него росли клыки, небольшие, но заметные, Они поднимались из-за нижней губы в углах рта, придавая маленькому лицу злобное выражение. За спиной у гнома висела изрядно обшарпанная аркебуза. «Не боись!» — крикнул гном. «Мы тебя не тронем! Спасибо за помощь!» «За какую помощь?» — удивленно спросил Вольфганг. «Так ты же отвлек этих дробоедов!» — пояснил гном. «А так бы все! Винтец нам!» Он приблизился к шепелявому, еще продолжавшему тихо скулить в дорожной пыли. Дрожащими пальцами бандит пытался удерживать на месте выползающие внутренности. Но поскольку действовала у него теперь только одна рука, получалось не очень. «Ну что?» — спросил гном. «Как тебе нравится теперь, а, гномова мать?» Сняв аркебузу с плеча, он направил ее на умирающего. Окажу последнюю милость. Не благодари. С твоей дикцией я вообще ничего не пойму. И выстрелил в упор. Отвернувшись, Вольфганг еще раз взглянул на орка. Убедился, что никакой угрозы от плечистого варвара пока не исходит. И осмотрелся в поисках брата. Рихард еще дышал. Он слышал это. Рихард еще жил, он знал это. С пеленок между близнецами установилась тесная связь, незаметная и непонятная прочим. Они чувствовали боль друг друга, угадывали мысли, эмоции, желания. Если орденская служба вдруг разлучала их, в сердцах возникала пустота, незаполняемая, неизбывная. Ни одна беда в мире не могла ввергнуть в такую тоску. И сейчас вольфганг не ощущал в груди ничего похожего значит рихард пока оставался здесь с ним истинно бледный неподвижный но живой орг которого звали громшок помог перенести лишившегося сознания рыцаря в постоялый двор где раненого уложили на импровизированную постель собранную гномом по имени роргар из мешков и Шкуры плащей, найденных среди разбойничьих трофеев.